Глава 15. Фука и море. Как что? Не поняла Валя. Глав врач и Олег были сняты на крыше какого-то здания, наверное, этой же клиники. Во всяком случае, на заднем фоне было видно Москву реку и храм Христа Спасителя. Собор строят? Да его давным-давно достроили. Точно? Тут-то доктор моложе выглядит. Я подумала из забородки. Доктор-то моложе. Но Олег глаза фандорина вернулись к статье о диковинном заболевании и прочли предложение до конца больной страдающий врожденным гипопитуитаризмом в острой форме из за замедленности пубертатного процесса нередко выглядит намного моложе своего настоящего возраста не может быть вот он куда пошел закричал николас но это скорее бежим он первым кинулся в коридор но валя схватила фандорина за руку «Шеф, куда я? Через охрану в таком прикиде! В окно надо! Нет уж, с меня хватит!» И каждый спустился своим путем. Ника по обычной лестнице, Валя по пожарной. На первом этаже в центральном коридоре, который было никак не миновать, звучали мужские голоса. Прежде чем свернуть туда, Николас осторожно выглянул из-за угла. Охранники четверо. «Почем я знаю?» — сказал один черноусый. Судя по голосу, тот самый Котелков. «Сказал быть здесь, значит, будем». Врубится, сигнал, побежим, наш дело маленькое. В руке он держал какой-то маленький черный прибор, не сводя с него глаз. Значит, Марк Донатович отправился туда один. Нельзя терять ни секунды. Пандорин вышел в коридор и громко спросил: «Главврачу Олега, здравствуйте. Все к нему обернулись, кажется, узнали. Здравствуйте, да? А, -а вы не в курсе? Что там случилось? Значит, коровин ничего им не объяснил, только велел быть наготове, понял, Николас. Он тоже ничего объяснять не стал, потому что некогда. Только спросил про прибор. «Это для срочного вызова?» «Отлично». И побежал к двери, ведущей во двор. Там перешел на полурусцу. Гипопитуитаризм, бред какой-то. Как он не спешил, а Валентина поспела к ангару первой. Сидела на ступеньке с таким видом, будто ждет уже очень давно. «Что за гонки, шеф? Чего мы так с места сорвались?» «Проверим. Дикое предположение доктора Коровина». Кондорин толкнул в дверь.